Мне было проще. Мяч лежал метрах в трёх от флага, но траектория удара была простой и понятной. Главное только силу удара рассчитать правильно. Всё, что превышает в длину два метра, уже уходит в область непредсказуемого. Надо аккуратненько, аккуратненько. Не ошибся я с силой. Мяч подкатился к лунке и свалился в неё точно посредине. Одно очко из потерянных я вернул. «Хорошо». Мы вновь подхватили сумки и пошли к следующей лунке. «Я повторюсь. Что вы задумали?» – спросил я. «Для чего вам понадобился я со своей командой?» «Для многого. Очень многого. Если хоть одно дело удастся сделать из того списка, в котором перечислены дела, которые желательно выполнить, то уже будет прекрасно. Кстати, вы могли бы провести операцию на территории основной базы русской армии, базы в Береговом или Демидовске?» Это просто вопрос из области теории». «Шутите?» Поразился я его наивности. «Это для камикадзе. Нанимайте шахидов». «Почему?» — спросил Ротман. «Потому что система безопасности этих объектов исключает любую попытку проведения, любой специальной операции отрезал я. Смертник еще сможет достичь незначительного успеха. Любой другой — никогда». «Если вы позвали меня за этим...» Самое время прощаться. Я даже не намерен обсуждать подробности. Я же сказал, что это просто теоретический вопрос, отрицательно покачал он головой. Но в прошлом году было совершено убийство господина Демидова на строго охраняемой территории. Что сказать об этом? Смертником добавил я, путей и возможности отхода у исполнителя не было. Проникновение его на территорию произошло с помощью внедренной агентуры. Ваша работа, кстати». Нет, не наша. Мы даже не были в курсе решить на Никакой практической пользы мы из этого не извлекли. С нынешним руководством территории договариваться даже труднее. Впрочем, я и не ожидал от вас положительного ответа по поводу операций в пунктах базирования ЭРА. Мы даже информацию из базы и берегового получать не можем. Демидовск, как гражданский и промышленный объект, немного более доступен. А военные объекты Просто безнадёжно. В этом мире нет такого изобилия технических средств разведки, как в том. Спутники не летают, реактивная авиация в зачаточном состоянии, возможности средств ПВО превышают возможности винтовых самолётов. Расчёт только на оперативников. Мы даже не имеем более или менее сносной карты пунктов базирования РА. Верите? «Верю», — согласился я с ним. «Я сам там не слишком много видел». «Маршруты перемещения ограничены, много стен и заборов, сложно понять, где и что находится. Ничто ниоткуда не просматривается, хотя был допущен в расположение дивизии». «Именно», — воздел он палец. «Мы даже пытались в качестве эксперимента подобраться к аэродромам хотя бы на дистанцию выстрела из управляемого ракетного оружия, такого как ТОВ, например». «Без оружия, разумеется, и без реальных враждебных намерений. Исключительно в экспериментальных целях». «Бесполезно. Они патрулируют даже места возможного появления противника, подходы и всю местность вокруг. Наша группа просто вынуждена была уйти, так и не попытавшись подобраться к объекту». Тем временем мы подошли к следующей лунке. Компания из четырех человек играла ее... поэтому вынуждены были подождать, когда они освободят Фэрвэй. Присели на скамейку. Родман продолжал. Ситуация для нас сейчас меняется. От плохой к худшей. Ваши соотечественники начали какую-то операцию совместно с моими отколовшимися соотечественниками в районе прохода. Если эта операция по захвату прохода, и она удастся, то в результате северная дорога становится почти безопасной. что невыгодно американским штатам. Они теряют деньги, а у ИРА освобождаются дополнительные силы для того, чтобы использовать их в других операциях. Целый полк легкой пехоты, самолеты и несколько вертолетов в той или иной форме задействованы на обеспечение безопасности дороги. Если они освободятся, это очень серьезная сила, которую можно будет бросить на другие цели. И я могу поставить стойку против засохшего бургера, и выиграть, что следующий шаг русских – захват диких островов. «Это плохо?» – спросил я. «Это катастрофа», – вздохнул Ротман. «Мы теряем даже теоретическую возможность доступа к нефтяному месторождению. Если русские укрепятся на диких островах, то такой возможности с этого направления у нас не будет. Острова – граница, доступна для добычи части месторождения. Дальше дно идет резко вниз». Сразу на шесть тысяч футов. Добывать на такой глубине даже в старом свете проблема. А для нас невозможно. Строительство даже обычной нефтяной платформы в этом мире невероятно. Атаковать халифаты и имаматы? Это возможно, но... Тогда мы становимся буфером вместо русских. Прикрываем уже их, а не они прикрывают нас. И мы расходуем свои силы. влезаем в длительный и кровавый военный конфликт. У нас есть технологическое преимущество, но не такое подавляющее, как в Старом Свете. А ослабить их нарушением поставок? Этим тоже нельзя баловаться до бесконечности, покачал головы Ротман. У нас ведь есть цель заселить этот мир. А если мы будем так обращаться с переселяющимися народами, никто сюда не поедет. Мы вынуждены в общем и целом Соблюдать принцип равных возможностей, если не финансовых, то хотя бы технических. «А что в случае с русскими?» — спросил я. Извините, отвлек от темы. «Конфликта нет», — пожал плечами Родман. «Они успевают первыми, и мы туда даже не пытаемся соваться. Или мы успеваем первыми, и им остается только смириться. Наличие у них этих чертовых противокорабельных ракет полностью лишает нас возможности вступать с ними в прямой конфликт, чего мы, впрочем, не хотим ни при каком развитии событий. И главная проблема сейчас – время. Нам кажется, что они начнут операцию еще до начала сезона дождей. Примерно к этому времени у нас будут спущены на воду два боевых корабля. Хороших, мощных по меркам этого мира корабля, способных поставить точку в вопросе владения островами. Если бы не ракеты. Идет настоящая гонка за каждый день. Если бы нам удалось выиграть хотя бы неделю, а еще лучше две, заставить русских задержаться с началом операции, то даже это могло бы гарантировать нам успех. Каким образом? Корабли прошли бы за линию островов. Ротман прочертил дугу головкой айрона на песке у нас под ногами. Территориальных хвост здесь нет. Отсекли бы острова от направления атаки русских. словно бы сохранили их для наших собственных операций в дальнейшем. А уже затем американские штаты провели бы десант своими силами, укрепились и... Да и все, пожалуй. Ракеты русских останутся на складе, они не нападут на нас при отсутствии прямой угрозы их территории, а мы не собираемся таковую создавать. Можно бурить и качать нефть прямо в танкеры. Русские ничего не предпримут, хотя бы потому, что тогда мы имеем легальный предлог навсегда лишить их доступа к поставкам через ворота и присвоить право отслеживать подозрительные поставки третьих лиц, потому что это будет актом открытой агрессии с их стороны. А если русские высадятся на острова, задал я следующий вопрос. Если же русские высаживаются на острова, то они наверняка минируют проходы между ними, укрепляются и размещают артиллерию и вертолеты с ракетами на позициях, недоступных как для огня, так и для наблюдения. Объявляют острова своими, и подход к месторождению закрыт. Мы тоже не можем и не собираемся нападать, потому что это повлечет за собой войну, и поэтому нам останется лишь утереться. Итак, чего же вы хотите от меня? Можем играть, показал он рукой на фэрвей. Лунка свободна. 240 ярдов, пар 3. Две группы кустов недалеко от Грина заставляют задуматься о меткости, а яма с водой перед Грином о вероятности повторного ввода мяча. Оптимально. Аккуратненько бросить мяч Ярдов на 140, потом еще разок с максимальной точностью на Грин. Можно попытаться сразу на Грин, но это не по моей точности. А вот Родман, пожалуй, сможет, учитывая, что он и с полем хорошо знаком. Сто пятьдесят ярдов у меня, шестой айрон. Главное, чтобы мячик не распрыгался и не катился слишком далеко. Фэрвей влажный, поливали недавно. Не должен мяч сильно прыгать. Так и сделаю. Достал из сумки шестерку, мячик на короткую тип оставил. Удар стандартный, ничего мудрить не надо. Главное, прицелиться в створ двух групп кустов, чтобы в случае неудачи шансов на нормальное продолжение было больше. Ударил. Мяч упал точно, как я и планировал. Теперь еще разок аккуратно сыграть на грин, и тогда смогу уложиться в пар, пожалуй. «По-прежнему перестраховывайтесь, господин Ярцев», прокомментировал мой удар Родман. «Мы уже это обсуждали. Мне склонность к риску не свойственна. Ну, а я попытаюсь своим способом». Родман целился недолго и выбросил мяч прямо на грин, метров за шесть от флага. Я бы так не сумел. Может, и сумел бы, но для меня это вопрос удач. Он в пар уложится наверняка. Длинный пад поближе к лунке, а затем добивание. А мне еще один удар с аптекарской точностью проводить надо. Мы оба пошли к моему мечу. Итак, чего же вы все же хотите? Мы должны или сорвать, или задержать захват диких островов русскими, сказал Ротман. «Подробнее вы можете сказать? У вас есть план, или вы просто намерены попросить меня это сделать как-нибудь, как мне будет угодно?» С добавкой ехиста в интонацию спросил я. «План есть, разумеется», — пропустил Родван мою ехисту мимо ушей. «План состоит из двух частей, одна из которых обязательно, другая желательно». «На ваш взгляд, каким образом будет осуществлен захват островов?» Но тут и гадать нечего. Если я изложу свое настоящее видение, вряд ли оно будет отличаться от видения орденцев. Поэтому и не буду придуриваться, скажу как есть. Учитывая низкую обеспеченность морскими десантными средствами, скорее всего будет высажен вертолетный десант в составе егерских разведывательных частей. Они захватят плацдармы, затем им по воздуху перебросят подкрепление. Может быть, не единожды. после чего на обычных транспортных судах будет переброшена необходимая техника, артиллерия и так далее. Ничего оригинального. Весь расчет на внезапность и быстроту первого удара, равно как и высокую выучку». «Совершенно верно. Других вариантов нет», — согласился Родман. «Поэтому в случае атаки их вертолеты уязвимы для ПЗРК, и еще у них дефицит морского транспорта. У них из своего морского транспорта только угольные баржи, Рыболовецкие суда и пара небольших танкеров. Танкеры они наверняка использовать не будут. Они их кормят. А вот на баржах вполне можно перебросить на остров артиллерию, оборудование и технику. Если никто не будет препятствовать. Возможно, кивнул я. А зенитная артиллерия у обитателей Диких островов есть? Мы исходи, исходим из того, что позиции артиллерии будут разведаны и подавлены, ответил Ротман. В поселке Береговой – Подготовлена рота подводных диверсантов. Возможно, они и начнут атаку. А вот разведать переносные зенитно-ракетные комплексы почти невозможно. Поэтому именно ПЗРК способны сорвать атаку вертолетов. Вторая мишень, как я понимаю, транспорт. Да, если удастся повредить баржи, высадка задержится. Без барж они не начнут вертолетного десанта. Смысл теряется. не будет возможности осуществлять снабжение и подвозить подкрепление. «Нет, все же эти ребята – дилетанты. Они играют в этот новый мир, причем даже в тигры, о которых не знают ничего». «Скажите, основную схему операцию придумали вы сами?» «В основном. Чуть насторожился Родман, а что?» «Несколько по-дилетантски выглядит, вы уж простите за откровенность. Решил я опустить его на землю». Эскадрилья Ми-8МТ способна каждым рейсом перебрасывать на острова роту со всем вооружением. В течение святого дня они могут перебросить на остров до батальона, а у русской армии ни одна эскадрилья вертолетов. Могут и имеющиеся Ми-2Т даже задействовать, которые тоже в состоянии личный состав перебрасывать, по 8 бойцов каждый.